Глава восемьдесят шестая Как мне найти птицу? Как мне помогут эти фрагменты прошлого? С момента появления пятна прошло сорок семь чёртовых дней. Утром наступит сорок восьмой. Времени осталось совсем немного. Чуть раньше я попросила Фен помочь с переводом и спросила у Уайпо, куда ещё мы можем съездить. Осталось ли какое-то место или заведение, которое любила мама, где мы ещё не были? Уайпа потрясла головой и сказала, что мы побывали во всех точках, о которых ей известно. Что-то во мне сомневается, не врёт ли она. Но затем я понимаю, что мне нужно расслабиться. С чего вдруг мне в голову лезут подобные мысли? Где-то на задворках сознания появляется тугой узел отторжения. Превратилась бы моя мать в птицу — Если бы бабушка с дедушкой не были против её брака с папой. Я пытаюсь найти в их лицах намёк на то прошлое осуждение. На всё, что я вижу, это вселенская усталость. Осунувшаяся кожа покрыта пятнышками, а морщины приложили на лице множество бороздок, возможно, отчаяние. Даже когда они улыбаются, в уголках их губ неизменно покоится что-то грустное. Я думаю о том, как мама сказала папе. «Однажды вы увидитесь с ними, но мне нужно время. Однажды. И это однажды, сейчас». В ушах шипит папин вздох. «Мой отец. Папа. Может, недостающий фрагмент — это он. Может, если птица увидит, что он здесь со мной, то снова спустится с неба и все нам скажет». Зачёркнутое «Я хочу, чтобы вы помнили». Я размышляю об этом с минуту, и вскоре уверенность укореняется во мне пурпурным десазу, цветом таким же полным, как её перья. Затем я набрасываю текст электронного письма. От Ли Ин Сандел Вудред Собака Кому Точка Ком Собака-фейрбридж.эду. Тема важна. Пап, нужно, чтобы ты вернулся как можно скорее. Пожалуйста. Это очень срочно.